Глава 5. «Брошенный легион». Наш отряд мчался по вечернему лесу, прокладывая путь по еле заметной тропе, ведущей к пустоши. Практически все восприняли мое решение как безумие, да и сам я был недалек от этой мысли. Но моя интуиция говорила мне, что отряд, отступающий из проклятых земель, необходимо спасти. Как оправдание для всех — Я привел озвученную награду за помощь в спасении. В письме, которое принес огромный орел, к его лапе был привязан рулон бумаги, а на крыльях нарисован символ империи. Орел долго кружил над замком, то спускаясь вниз, то садясь на стену напротив стражников, посылая в голову людей символы о передаче послания. Только когда я поднялся на превратную башню, орел спикировал вниз. и я почувствовал, что моего мозга коснулось легкое перо. Похоже, орел имел навыки чтения образов. Убедившись, что я глава замка, он скинул мне под ноги небольшой свиток, после чего загорелся и осыпался пеплом. Такая магия доступна только очень сильным магам на уровне архимага, что довольно редко для этого мира. В послании... была просьба встретить остатки имперской армии, так как сил продержаться до границы империи у них уже не оставалось. За это неизвестный мне маг соглашался отслужить мне пять лет без оплаты и давал возможность нанять выживших легионеров, от которых отказалась империя, как от покинувших поле боя и бежавших. Такое было возможно, если армия проигрывала сражения, то генералы, часто перекладывали ответственность на солдат, после чего данный легион расформировывался. Кто выживал в сражении, получал клеймо на всю жизнь без права восстановления на службе императора. Такое происходило очень редко, но такой исход был вероятен. Тем более я от Ольги узнал, что генерал и несколько военачальников смогли спастись и добрались до империи, свалив всю вину на рядовых легионеров. Не знаю почему, но мной было принято решение отправиться спешным маршем в сторону пустоши и попробовать отбить отступающий отряд, после чего отвести его в мой замок. Для быстроты перемещения мы забрали половину лошадей, которых используем в качестве заводных. На сборы ушло полчаса, и мы выехали еще до наступления полудня, поэтому дикая скачка запомнилась мне только головной болью и отбитой пятой точкой. Про натирание всех возможных частей я уже молчу. Орел, перед тем как развеяться, передал мне примерное место, где нужно будет встретить беглецов. Вот только вероятность, что мы застанем их в живых, была очень мала. Поэтому мы гнали отряд на максимальной скорости. «Ольгу, я с трудом уговорил остаться в замке», Опасаясь, что придется прорываться с боем, да и это был хороший повод взвешенно подумать, что нам делать дальше и как строить наши отношения. Когда мы достигли границы пустоши, то ко мне подъехал Курт и спросил: Господин, может, не будем соваться в пустошь? На ночь глядя, и дождемся утра. Время уходит, и если мы задержимся, то ночь они точно не переживут. Пусть Маг запустит своего ястреба в западном направлении. «Вероятно, они чуть сбились и не вышли на эту дорогу, а там болото», — ответил я. Сделав небольшой привал, мы подготовили факелы и магические амулеты, освещающие дорогу, а также копья, которые специально забрали из замка. Предвидя, с кем нам придется столкнуться, я приказал магам подготовить специальные копья с амулетами на конце. В случае удара они активировали небольшое заклинание разрыва, Против бронированного противника оно будет слабым, а вот против скелетов — в самый раз. Да еще и Ольга нанесла на них небольшие руны света, которые должны будут увеличить ущерб у темных тварей. Но долго ждать не пришлось. Как только прирученная птица поднялась высоко над нами, Макс сообщил, что отряд замечен в двух километрах на запад, и его атакует довольно большой отряд нежити. Развернувшись в форме клина, вперед выехали наемники с артефактными копьями. Хоть их было и немного, всего две сотни, но они должны будут пробить брешь в рядах противника и позволить нам прорваться к нашей цели. Заводные лошади ехали чуть позади, в центре нашего построения, чтобы армия некроманта не смогла им повредить. Уже через пять минут мы, в лучах заходящего солнца, которое еще было видно с пригорка, на которой мы заехали, встретились с армией некроманта. Тут в основном были поднятые скелеты и убитые воины. Численность армии — около трех тысяч единиц разных тварей. А вот оценить количество обороняющихся солдат было сложно, но явно не больше тысячи. Не останавливаясь, на полном скаку мы врезались в ряды нежити. Первые всадники ударили копьями, а те, кто ехал рядом с ними, активировали атакующие артефакты. Пусть их было и немного, но я решил забрать половину имеющихся в замке, надеясь, что мой домовой поможет мне быстро восстановить их количество. Артефакты темы хороши, что их применение оправдано против скоплений противника, а не против одиночек. Слаженный удар уничтожил и серьезно ранил около 500 единиц нежити. Еще двести взяли на копье наемники, расходясь широким фронтом и расширяя прорыв. Наш удар был явно неожиданным, и хотя нежить не знала страха, она отступала, дрогнув. Ситуацию попытались спасти несколько личей, но два мага, которых я взял с собой, слаженным ударом ликвидировали двоих из четырех личей. На этом, собственно, сражение и закончилось. Оставшиеся целыми личи стали отводить свою армию вглубь пустоши. Подъехав ближе, я всмотрелся в строй живых солдат. Зрелище, представшее мне, было ужасным. Все, без исключения, были ранены, и большая часть — тяжело. Судя по внешнему виду, они не спали уже давно, грязные, со следами засохшей крови, покрытые песчаными наростами, в мятых и порубленных доспехах. Многие из них уже сражались на коленях, не в силах стоять на ногах. Выйхав вперед, я спросил. «Кто из вас старший?» «Сержант Лерой, вы все-таки пришли нам на помощь?» Спросил вышедший вперед легионер, который еще мог стоять на ногах. «Слишком соблазнительна награда была предложена за мою поддержку», ответил я, решив сразу обозначить свои претензии. Сержант сжал губы. чуть приподняв меч, сжимаемый в руках, у которого отсутствовал конец, потерянный в схватке. Но через несколько секунд он расслабился, опустил его и сказал. «Империя бросила нас и отказалась от наших услуг. Если вы готовы принять на службу беглых легионеров, то мы готовы присягнуть вам на верность». «Я принимаю вашу службу сроком на пять лет». после которой вы решите сами, продолжить служить мне или уйти на вольные хлеба. «Раз теперь вы мои солдаты, то давайте поскорее уберемся отсюда, пока нечисть не привела подмогу», — ответил я и, повернувшись к Курту, добавил. «Осмотреть всех раненых, кого сможем довести до замка и кто продержится еще сутки после лечения, оказать помощь. Безнадежных грузить на лошадей во вторую очередь, пока они еще в состоянии соображать». «Рассадить их на лошадей и привязать. Лошадей на всех не хватит. Наши пойдут рядом, держась за седло. Так мы сможем поддерживать высокую скорость. Каждый час будем меняться с теми, кто на лошади. И побыстрее. На все. Максимум полчаса. Охрану по периметру держать наготове, Но пусть не увлекаются». Раздав указания, я повернулся к сержанту и спросил. «Почему они вас не разбили сразу?» а позволили вам дойти до границы пустоши. «Мы им нужны были живыми. Мертвых они, конечно, тоже утаскивали, но в основном старались вытащить из строя раненых. Не знаю, для чего они им нужны, но уверен, что ничего хорошего их не ждет», — ответил он. «Откуда вы знаете про отчисление вашего отряда из легионеров?» «После того, как мы проиграли основное сражение с армией некроманта», Выжившие разделились на три отряда, численностью по три тысячи солдат, и отступали в разных направлениях, в надежде, что одному из отрядов повезет вырваться. В центре проклятых земель амулетная связь не работала, и только на границе с пустошью нашему магу удалось связаться с бежавшим генералом. От него мы получили приказ найти портал и уничтожить его любыми способами, после чего он на связь не выходил. «На второй день, когда мы пересекли границу проклятых земель, Мак смог связаться со своим другом в Академии, и тот поведал ему, чтобы имперских легиона расформированы за дезертирство и покидание поля боя. «Отныне все мы лишены гражданства Империи и считаемся дезертирами. Наши родные будут изгнаны из Империи и также лишены гражданства». Как оказалось, бежавший генерал рассказал всем, что легионы бежали с поля битвы, оставив его с кучкой ополчения. Всю ответственность за провал он возложил на нас, прикрыв себя от возможного наказания. У него хорошие связи в окружении императора, поэтому никто не позволил в открытую усомниться в его словах. Единственное, что император написал помилование, и смертная казнь нас не ожидает. Но и гражданами империи мы теперь не являемся. Поэтому наш путь либо в наемники, либо в разбойники, но последнее не для нас. Надеюсь, мы не пожалеем, что нанялись к вам на службу. Спросил Дерой. Клятву верности и условия службы мы обсудим уже в замке, когда доберемся до него, и вы сможете отдохнуть. А пока помогите организовать эвакуацию раненых и садитесь на лошадь, так будет быстрее. Сказал я, спрыгивая с лошади и протягивая поводья сержанту. Я еще могу идти. Ответил он, не спеша брать поводья из моих рук. «Сержант, если вы и дальше будете спорить, мы с вами расстанемся. Если я решил, что вам нужно ехать на лошади, а мне идти пешим ходом, то вы должны выполнять мои указания, а не подвергать сомнениям мои приказы. Или в Легионе считается нормой нарушения приказов?» — спросил я. Смутившись, Лерой забрал поводья и, склонив голову, с трудом ответил. «Прошу простить меня, господин!» «Поторопитесь. Через полчаса здесь не должно остаться ничего, кроме убитой нечисти. Забирайте павших солдат и их оружие. Нам оно еще пригодится», — ответил я. Погрузка раненых на лошади и всего имеющегося имущества заняла немного больше, чем полчаса. По докладу Курта до замка должны добраться семь сотен солдат. Еще две сотни, вероятнее всего, не переживут эту дорогу. «Оружия не так и много, но я все равно приказал его собрать. Вооружение солдат стоит недешево, и если я нанимаю их для себя, то должен позаботиться и об их снаряжении, пусть это и замедлит наше движение». В итоге, только глубокой ночью мы добрались до тракта, на котором свернули вправо, в сторону уходящую от Империи, так как земли баронства лежали на удалении от границы с ней. Все погруженные на лошади и выжившие быстро заснули, так как находились на грани истощения. Даже сержант Лерой заснул с недоеденным куском вяленого мяса прямо в руке. К рассвету мы добрались до поворота к замку и, устроив привал на полчаса, двинулись дальше. Что удивительно, нас не преследовали. Разведчики, конечно, мелькали вдалеке, но атаковать наш отряд никто не решился. Судя по всему... Наш неожиданный удар впечатлил противника, а, возможно, и потеря двух мертвых магов, которых в этом мире называют личами, нарушила управляемость большим отрядом. В любом случае, когда солнце перевалило зенит, мы въехали на территорию замка. Этот поход вымотал всех, поэтому сразу, как раздал указания, я отправился спать в свои покои. Проснулся только под утро следующего дня. и обнаружил, что в одной со мной кровати, в одежде, спит Ольга. Возможно, она хотела дождаться моего пробуждения вечером, но ее сморила, и она заснула рядом. Осторожно погладив девушку по голове, я увидел, как она улыбнулась во сне и слегка потянулась, но потом внезапно распахнула глаза, уставившись на меня, и резко вскочила с кровати. Только увидев, что она одета, немного успокоилась. «Вижу, тебе снился хороший сон», — сказал я вместо приветствия, на что девушка засмущалась и покраснела. «Не составишь мне компанию за завтраком?» — спросил я. Оглядевшись, она ответила. «Через двадцать минут. Мне нужно переодеться к завтраку». После того, как я кивнул ей, она убежала из комнаты, оставив меня одного. Встав с кровати, понял, что спать лег, не помывшись, поэтому первым делом направился в душ. который заставил сделать еще перед своим отъездом. Холодная вода быстро привела меня в чувство и заставила хорошо взбодриться, хотя для лета она была не такая и холодная. Но в прошлой жизни я привык к совершенно другому. На завтрак позвал Курта и Рейдена, решив положить традицию совместно завтракать с теми, от кого зависит моя жизнь и безопасность моих земель. «Конечно, делать это в присутствии гостей я не буду, а подобное иногда практикуется у южных королевств, о чем я узнал в библиотеке. Ко всему прочему, завтрак берется из общего котла, которым кормят солдат, и это также должно добавить очков лояльности. Все это я делал не просто так. Мне нужна была собственная армия, и я хочу нанять добровольцев среди наемников и бывших легионеров». Рассчитывать на кого-то другого сейчас я не мог, да и наемники довольно неплохо показали себя в деле. А если их обучением займутся еще и легионеры, то уверен, что у меня будет самая сильная армия среди местных баронств. Когда все уселись за большой стол в главном зале замка, я дал сигнал слугам разложить всем по тарелкам кашу, лепешки и раздать в качестве напитка компот. Никто не стал протестовать против таких правил, хотя все сидели немного сковно, не зная, как себя вести. Поэтому я решил немного пояснить свои действия. «Друзья, о всех тут присутствующих я бы хотел ими считать. От вас зависит моя жизнь и жизнь всех жителей моего баронства, поэтому в знак признания ваших обязанностей и заслуг вам будет позволено завтракать со мной за одним столом». если, конечно, у меня не будут гостить высокородные гости. На завтраке я хочу получать от вас общую информацию по состоянию дел в баронстве. Тут вы можете высказать личное мнение и свои просьбы, которые я как минимум выслушаю. Если вы заметите, что качество пищи не соответствует моему статусу, можете высказать претензии тем поварам, которые ее готовят. На завтрак будет отбираться еда из случайного котла. Так я буду уверен, что мои солдаты получают ее не хуже, чем употребляемую мной. Впоследствии я буду выборочно брать порции на обед и ужин, поэтому позаботьтесь о ее качестве. Также я надеюсь, что в скором времени к нам прибавится еще несколько человек, после того, как принесут мне лично клятву верности. У вас такая возможность будет, но настаивать сейчас я не буду. С сегодняшнего дня я объявляю набор в личную армию из состава наемников и легионеров. «Ну, а теперь я хочу услышать доклад от вас о состоянии дел в баронстве и его окружающих землях», — сказал я, приступая к еде. «Господин, разрешите тогда начать доклад мне», — попросил Рейден, вставая. «Прошу, не нужно вставать. Докладывайте в простой форме. Мы тут все свои. Прошедшие не одно сражение вместе». Поправил я его. «Благодарю», — сказал он, присаживаясь на свое место, после чего начал доклад. Сейчас мы добились эвакуации восьми деревень и тридцати хуторов на расстоянии двухдневного пешего перехода. Общая численность беженцев составила около полутора-трех тысяч человек, включая женщин и детей. Их всех разместили во временных лагерях, построенных по вашим эскизам. Помимо беженцев, к нам заехало сорок шесть обозов, общей численностью тысяча триста пятьдесят шесть человек, среди которых треть — это наемники и охранники. Их также разместили в отдельных лагерях в разных местах баронства. Больших конфликтов пока нет, но напряженность среди местных и приезжих присутствует. В связи с фактом переселения жителей свободных деревень, три соседних баронства выразили свои протесты, прислав нам гонцов с требованием освободить людей и дать им возможность покинуть наши земли. Официального ответа мы пока не дали, хотя могу сказать, что сейчас недовольных практически нет. После того, как в замок пришел отряд выживших легионеров и того, что они рассказали, многие сменили свои взгляды на принудительное переселение. Единичные случаи недовольства, конечно, есть, но, как вы и говорили, после показательной и публичной порки таких практически не осталось. А, теперь что касается армии нечисти. Наши разведчики нашли достаточно много следов прохождения крупных отрядов от нескольких десятков тварей до сотни. которые перемещаются в обе стороны тракта. Число убитых этими отрядами на наших землях не так велико, а вот у соседних баронств уже три деревни были полностью вырезаны, хотя они и небольшие, в пару десятков домов. Но, я считаю, это только начало. Из Империи информации нет, сообщение полностью перекрыто, магический амулет связи перестали работать, что говорит о вероятном появлении армии некроманта в окрестностях города, на границе Империи. «Собственно, это пока вся доступная мне информация», — доложил Рейден.